Я буду вашей женою. Дубровский затрепетал. Бредное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову. Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца, бросьтесь к его ногам.